Саторский маг с черной руной на макушке оглянулся на караван из сотни телег, который тянулся почти на километр. Правитель империи решил не рисковать и совместить караваны с продовольствием и подкреплением атакующему корпусу. «Представляете, уважаемый Марат, что творится в конце каравана?» – жизнерадостно произнес маг с голубой руной. «И что же?» – со скучающим лицом произнес темный маг. «Сотни телег поднимает облако пыли. Отсюда крайних почти не видно». Марат безразлично пожал плечами и сел поудобнее, чтобы принять более устойчивую позу. — Только не говорите, что вы опять собрались спать! — расстроенно воскликнул собеседник. — Вы и так по восемь часов в день спите. Как вы вообще можете столько спать? — Я не сплю, — не открывая глаз, произнес маг. — Если человек долго сидит с закрытыми глазами, значит он спит, — возразил собеседник. — К тому же можете обижаться, но собеседник из вас как из камня апельсин. Темой впервые за день проявил эмоцию. Между бровей пролегла небольшая складка, а губы сжались в тонкую линию. Фижель, стараясь сохранять спокойный тон, начал Марад. — Вас же так зовут? — Я уже представлялся. Тут же надулся второй маг. — Вы не сочли нужным запоминать мое имя? — Да, не счел нужным, — кивнул темный. — Зачем мне запоминать имя Лодыря, мага воздуха, который даже пыль прижать к земле не может? — С чего это я должен прижимать пыль? — Я вам не солдатская служанка. — Затем, о мой пустоголовый попутчик, что ты не видишь конца каравана. Ты понятия не имеешь, что там творится. Даже если там начнется бой, ты об этом узнаешь только когда в твою голову, звенящую от пустоты, воткнется стрела. — Я... Да вы... Кто вам дал право? — Сколько раз вы запустили поисковые заклинания за сегодня? Вы вообще слышали о принципе контроля пространства? — Конечно, слышал. Но зачем? — Мы же в степи. Тут любую кочку видно за многие километры и и тут уже погибло больше десятка караванов. Перебил его Темный. Вы серьезно думаете, что они не могли уйти, отправить весть о нападении или на худой конец отослать всадников за подмогой? Мак воздуха открыл было рот, но поймав насмешливый взгляд Марада, умолк. Я все думаю, как вы вообще попали в корпус Разума. Раздраженно начал рассуждать Темный. Слышал у вас нет связи в армии. — Все ваши родичи сплошь в морской торговле. Все до единого. Это фамильное искусство рода. Я сам прошел испытание и получил право на руну. Недовольно буркнул Фижель. — То, что вы прошли испытание силы, не оспариваю, — Показал раскрытую ладонь маг. — Однако корпус разума, поэтому и называется разумом. Помимо силы, тут еще необходимо хотя бы блеклое подобие интеллекта. — На что вы намекаете? — злобно сверкнул взглядом воздушник. — Я? — Я пока просто рассуждаю. Так вот, я еще верю в честность и бескорыстность старших чинов в корпусе, хотя некоторых надо бы уже и вздернуть на веревке, чтобы остальным не повадно было. Отсюда главный вывод. Проверку разума вы все же прошли, верно? Правы, осторожно произнес Фижель. Так какого черта? Вы целый день занимаетесь ерундой. Я подглядывал за вами и кроме освежающего сквозняка в телеге не заметил ни одной манипуляции силой. — Вы вообще походный свиток читали? — При чем тут походный свиток? Кто вообще читает эту уставщиму? А если и так, то вы вообще спали, — встрепенулся воздушник. — Я держал большую паутину кисота, прошипел в ответ темный. — Я наблюдал за каждой ящерицей на дистанции в десять километров. Ни один живой организм не прошел мимо меня. И соизволили об этом сообщить, когда до лагеря осталась половина дневного перехода. Замечательная командная работа. — съязвил Фижель. — Вы думаете, вас зря называют псом? Не волком, не стражем, а псом. Пес знает хозяина, пес никогда не укусит хозяйскую руку, и псы не умеют сбиваться в стаи. — Вы забываетесь, Фижель, — произнес Марат не своим голосом. Глаза, залитые тьмой, уставились на мага воздуха. — За такие слова можно горько поплатиться. — А что вы мне сделаете? — задрал подбородок воздушник и продолжил с отвращением. Убьете? — Обезглавите на виду у всего каравана. — Проклянете? Вы же у нас восходящая звезда, новый претендент на звание стихии. — Я бы попросил тебя замолчать, — ледяным тоном произнес темный маг. — Что? Правда, глаза режет. А вы сил-то уберите. Глядишь и увидите, что у вас под носом происходит, — продолжил Фижель. — О, молкни, — рыкнул Марат. — Да как вы смеете? — Заткнись! Рявкнул маг и, вскочив на ноги, с размаху заехал оппоненту кулаком в скулу. Заткнись, бесполезный кусок мяса. Впереди перевалочный лагерь, и он пуст. Там сила смерти на пару тысяч человек. Вскочивший на ноги воздушник хотел уже что-то сказать, но тут до него дошел смысл слов противника. Он взглянул в черные провалы глаз и, не зная, как поступить дальше, брякнул первое, что пришло в голову. «Это не повод, чтобы так обращаться с...» Тем временем темный маг поднял руку и выдал предупреждающий знак в виде черной тени, которая с истошным воплем пронеслась над всем караваном несколько раз. «Что это за мерзость?» — поднял голову Фижель. «Сигнал тревоги», — обронил Марат и сфокусировал взгляд на воздушники. «Щиты хотя бы подними, идиот!»